«На всякий случай», — сказала Сыцуко, — «Итиро все-таки хочет взять с собой плащ». Меня несколько озадачило столь настойчивое желание моего внука, но когда мы уже топали по санцепеку к трамвайной остановке, я заметил, как важно выступает Итиро. Наверное, ему казалось, что торчащий у него из-под мышки плащ делает его похожим на Хамфри Богарта, подумал я и решил, что он изображает кого-то из героев его любимых комиксов. Хамфри Богарт, 1900-1957 годы, архетипический крутой парень американского кинематографа 40-50-х годов, воплощение образа хладнокровного индивидуалиста. «Кажется, мы уже почти спустились с холма, когда Этиру вдруг громко заявил, а ведь ты, дед, был знаменитым художником». «Полагаю, что да, довольно известным». «Я попросил тетю Норико показать мне твои картины, а она не захотела». «Хм, они все пока что убраны». «Тетя Нурико непослушная, верно, дед? Я же так просил ее показать мне твои картины. Почему же она не захотела?» Я рассмеялся и сказал, «Не знаю, Итиру. Возможно, она была чем-то занята». «Нет, просто она непослушная». Я снова засмеялся и подтвердил, «Да, пожалуй, ты прав, Итиру. От нашего дома до трамвайной остановки минут десять ходу. Сперва нужно спуститься с холма к реке а потом немного пройти вдоль новой набережной. Северная трамвайная линия пересекает улицу как раз напротив рекламного счета со схемой новой застройки. И вот как раз в тот солнечный день, месяц назад, мы с внуком сели в трамвай, идущий к центру города, и в вагоне случайно встретились с доктором Сайто. Но я, кажется, пока что почти ничего не рассказал о семействе доктора Сайто. А ведь старший сын доктора как раз и является предполагаемым женихом Норико. Да, это семейство, с которым мы сейчас ведем брачные переговоры, весьма сильно отличается от семейства Мияке, хотя те, конечно, тоже были людьми вполне порядочными, но вряд ли пользовались хоть каким-то авторитетом. Тогда как семейство Сайто безо всяких преувеличений занимает высокое положение в обществе. Хотя мы с доктором Сайто и не были прежде близко знакомы, Я всегда следил за его деятельностью в мире искусства. В течение многих лет мы всегда при встрече обменивались самыми вежливыми приветствиями, как бы подтверждая, что прекрасно знаем о высокой репутации друг друга. Но, разумеется, в прошлом месяце, когда мы случайно встретились в трамвае, обстоятельства уже весьма сильно изменились. Народу в трамвае было относительно немного, пока он не перебрался по стальному мосту через реку к вокзалу Танибаси. И доктор Сайто, севший через одну остановку после нас, спокойно смог занять свободное место рядом со мной. Естественно, разговор у нас сперва не очень-то клеился, ибо брачные переговоры находились на самой ранней и весьма деликатной стадии, и не стоило пока в открытую касаться этой темы. С другой стороны, нелепо было бы и делать вид, будто никаких переговоров вообще не ведется конце концов, мы оба похвалили нашего общего друга, господина Кио, это наш посредник, и доктор Сайто сказал с улыбкой. Надеюсь, мы вскоре снова встретимся, благодаря усилиям господина Кио. Больше никаких разговоров на эту тему мы себе не позволили. Надо сказать, я не мог не заметить, как резко отличалось уверенное поведение доктора Сайто, даже в этой несколько неловкой ситуации, от нервозной и порой просто нелепой манеры держаться, свойственной всем членам семейства Мияки, с чем мы и столкнулись в прошлом году во время тех неудачных переговоров. Я считаю, что вне зависимости от конечного результата всегда чувствуешь себя как-то спокойнее, если имеешь дело с такими людьми, как доктор Сайто. В трамвае мы, разумеется, говорили в основном о пустяках. Доктор Сайто вел себя очень мило и естественно, И когда он наклонился к Итиру и стал спрашивать, как ему нравится у нас в гостях и какой фильм он сейчас едет смотреть, мой внук отвечал ему весьма охотно. «Какой хороший мальчик», — одобрительно сказал доктор Сайту, поворачиваясь ко мне. А буквально за минуту до нужной ему остановки, он даже шляпу уже успел надеть, заметил, «А знаете, у нас, оказывается, есть еще один общий знакомый. Некто господин Курода». Я посмотрел на него в некотором замешательстве. «Господин Курода», — эхом откликнулся я, — «ну да, конечно, это наверняка тот самый господин, который когда-то у меня учился». «Вы правы, я недавно с ним встречался, и в разговоре он случайно упомянул ваше имя». «Вот как? А я давненько его не видал. В последний раз мы, по-моему, встречались еще до войны». «И как же теперь поживает господин Курода? Чем он занимается?» Насколько я знаю, он должен вот-вот получить место преподавателя живописи в школе Оэмати. Собственно, там я с ним и столкнулся. Руководство школы любезно попросило меня посмотреть список претендентов и посоветовать, кого лучше взять. Так вы не очень близко знакомы с господином Куродой? Конечно, нет. Но, надеюсь, в будущем мы с ним будем видеться гораздо чаще. Вот как, сказал я. Значит, господин Курода меня все еще помнит. «Как это мило с его стороны!» «Да, безусловно. Он упомянул ваше имя во время общего обсуждения какой-то проблемы. Но возможности, как следует поговорить, у нас тогда не случилось. Впрочем, если я снова его увижу, то непременно скажу, что видел вас». «Да, да, непременно скажите». Трамвай как раз шел по стальному мосту. Колеса громко постукивали, и Тиру, стоя на коленях и глядя в окно, вдруг указал на воду, мелькавшую внизу, и доктор Сайто нагнулся к нему, посмотреть, что там такое. Потом он еще что-то сказал мальчику, и поспешно поднялся, поскольку трамвай уже подходил к остановке. На прощание он снова выразил надежду на успех усилий нашего общего друга, господина Кио, поклонился и прошел к выходу. Как всегда на этой остановке, сразу после моста, В трамвай село очень много народу, и дальше мы ехали уже в битком набитом вагоне. Как только мы вышли из трамвая, прямо напротив кинотеатра, я тут же увидел ту афишу с чудовищем. Надо сказать, что мой внук достиг весьма близкого сходства с оригиналом, изображая его по моей просьбе два дня назад. Хотя никакого пожара на афише я не заметил, а зигзагообразные линии, похожие на молнии и столь сильно запомнившиеся и Тиро, Художник изобразил, видимо, для того, чтобы подчеркнуть свирепость и мощь гигантского ящера. Итиру подошел к афише поближе и вдруг громко рассмеялся. «И сразу видно, что это чудовище не настоящее, крикнул он, показывая пальцем. «Любой тебе скажет, дед, что оно сделанное!» И он снова засмеялся. «Итиру, пожалуйста, не так громко. На тебя все смотрят». «Но это же просто смешно! До чего это чудовище выглядит ненастоящим!» «Разве может оно кого-то напугать?» И лишь когда мы уже сидели в зале, уже после начала фильма, я понял, наконец, зачем Итиру брал с собой плащ. Минут через десять, когда послышалась зловещая музыка, и на экране в клубах тумана появилась темная пещера, Итиру шепнул мне, «Какая скука! Ты мне скажи, когда будут показывать что-нибудь поинтереснее, ладно?» И с этими словами он исчез под плащом, накрывшись им с головой. Через минуту послышал рев, и из пещеры показался гигантский ящер. Ручонка и Тиру крепко вцепилась в мою руку, и я, искоса глянув на него, увидел, что второй рукой он изо всех сил сжимает края плаща, чтобы даже щелочки не осталось. Почти весь сеанс он так и просидел под плащом. Иногда он дергал меня за руку и спрашивал из своего убежища, «Ну что, интереснее не стало?» И мне приходилось наклоняться к нему и шепотом описывать происходящее на экране. И тогда в складках плаща появлялась маленькая щелка. Но при малейшем намеке на появление чудовища щелка немедленно закрывалась, и мой внук заявлял, «Нет, опять скучно. Не забудь сказать, когда снова станет интереснее». Впрочем, когда мы вернулись домой, и Тиро рассказывал о фильме с огромным энтузиазмом. «Это самый лучший фильм из всех, какие я видел», — повторял он. Даже за ужином он все еще продолжал излагать свою собственную версию, то и дело спрашивая, «Тетя Нурико, мне рассказывать дальше?» «Дальше ведь очень страшно. Рассказывать или нет?» «Ты меня и так уже напугал, Тиру. Я даже есть не могу», — отвечала Нурико. «Предупреждаю. Дальше будет еще страшнее. Ну что, рассказывать?» «Ох, прямо не знаю, Тиру. «Ты так меня пугаешь?» Собственно, я совершенно не собирался затевать за ужином какой-то серьезный разговор, но не упомянуть о нашей случайной встрече с доктором Сайто, рассказывая о событиях дня, было бы просто неестественно. И когда Этиро на минутку умолк, я заметил невзначай, «Кстати, в трамвае мы встретились с доктором Сайто, он ехал в город по каким-то своим делам». Обе мои дочери тут же забыли об ужине и удивленно уставились на меня. Но ни о чем существенном мы не говорили, усмехнувшись, поспешил я их успокоить. Правда, не говорили. Просто обменялись любезностями, вот и все. Дочери мои слова, похоже, не убедили, однако они вновь принялись за еду. Потом Норико быстро глянула на свою старшую сестру, и Сэцуко спросила, здоров ли доктор Сайто? По-моему, да. Некоторое время мы ужинали молча, затем Тиру опять принялся рассказывать о фильме. В общем, лишь под конец ужина я продолжил «Да, вот еще». Оказывается, доктор Сайто встретил на днях одного из моих бывших учеников – Куроду. Похоже, Курода получит место в этой новой школе. Я поднял глаза и увидел, что мои дочери опять перестали есть и настороженно переглядываются. И я снова, в который уже раз за последний месяц, отчетливо почувствовал – что они давно уже обсуждают друг с другом нечто важное, касающееся именно меня. Позже вечером, когда мы сидели за столом и читали свои газеты и журналы, наше внимание привлек какой-то глухой ритмичный стук, доносившийся из глубины дома. Но Рику тревожно вскинула глаза, но Сыцуко поспешила ее успокоить. Это и Тиро. Он всегда так ведет себя, когда уснуть не может. Бедняжка. — пожалела племянника Норико. Ему, наверное, чудовище мерещится. Зря ты, папа, потащил его на такой фильм. — Ерунда! — возразил я. — Фильм ему очень понравился. — А, по-моему, папа, тебе самому больше всех хотелось его посмотреть. — усмехнулась Норико, поглядывая на сестру. — Бедные Тиру, Повели ребенка в кино, называется. Сыцуко растерянно посмотрела на меня. — Но это так мило, что папа сходил с Этиро в кино пролепетала она. Тот он теперь и уснуть не может», не сдавалась Нурико. «Нет, это просто даже странно, тащить ребенка на такой фильм». «Сиди, сиди, Сыцуко, я сама к нему схожу». Сыцуко посмотрела вслед сестре и сказала. «Норико всегда отлично умела ладить с детьми, и Тиру будет по ней скучать, когда мы вернемся домой». «Да, наверное. У нее это всегда здорово получалось». «Помнишь, папа, как она играла с малышами киноситы?» «Еще бы!» — откликнулся я со смехом и прибавил. «Только сыновья киноситы теперь так выросли, что сюда уже и не заглядывают». «Да, она всегда отлично умела ладить с детьми», — повторила Сыцуко. «Как грустно, что ей уже столько лет, а она все еще не замужем». «Это верно. Война сыграла с ней злую шутку». Мы некоторое время молчали, уткнувшись каждый в свою газету. Потом Сыцуко снова заговорила. «Так значит, вы с доктором Сайто сегодня совершенно случайно в трамвае встретились? Он, по-моему, очень приятный человек. Да, очень. И сын его во всех отношениях достоин отца». «Правда?» – задумчиво проговорила Сыцуко. «Мы еще какое-то время читали, но долго молчать моя дочь явно не могла». «Оказывается, доктор Сайто знаком с господином Куродой?» – спросила она. «Шапочно», — сказал я, не поднимая глаз от газеты. Им, похоже, доводилось и раньше встречаться. Интересно, как теперь поживает господин Курода? Помнится, раньше он часто приходил сюда, и вы с ним часами беседовали в гостиной. К сожалению, сейчас я совершенно ничего о нем не знаю. «Извини, папа, но я вот что хочу спросить. Может быть, тебе стоило бы как-нибудь на днях посетить господина Куроду?» «Кого посетить?» «Господина Куроду» и, возможно, еще кое-кого из твоих старых знакомых. Я что-то не совсем понимаю, куда ты клонишь, Сыцуко. Извини, папа, мне просто показалось, что у тебя может возникнуть желание повидаться кое с кем из своих старых знакомых. До того, как с ними побеседуют детективы, нанятые семейством Сайто. В конце концов, нам ведь не хочется, чтобы между нашими семьями возникло недопонимание, не правда ли? Естественно, не хочется, только и сказал я, вновь утыкаясь в газету. Больше мы в тот вечер, насколько я помню, на эту тему не говорили, и Сыцуко ни разу не затрагивала ее до самого своего отъезда. Вчера, когда я ехал на трамвае в Варакаву, вагон насквозь пронизывали лучи осеннего солнца. В Варакаву я не ездил, наверное, с конца войны, и теперь, глядя в окно, замечал множество перемен в таком знакомом некогда пейзаже. Проезжая по районам тадзака Те и Сакаемати, я видел, что деревянные домишки, памятные мне с давних пор, со всех сторон окружены громадами многоквартирных кирпичных домов. А когда мы проезжали за дами фабрик в Минамимати, то многие цеха показались мне совершенно заброшенными. На заводских дворах валялись груды ломаных досок, ржавого листового железа и просто мусора. Но, как и прежде, стоило трамваю перебраться на тот берег реки по мосту компании THK, и пейзаж сразу сильно изменился. Теперь вдоль трамвайной линии тянулись поля с редкими зелеными деревьями, а вскоре у подножия большого пологого холма завиднелась и сама Аракава. Здесь у трамвая была конечная остановка. Он медленно спустился с холма, остановился, и я, выйдя из вагона на чисто выметенный тротуар, с радостью почувствовал, что большой город остался далеко позади. Аракава, насколько я знаю, полностью избежала бомбежек. И вчера мне показалось, что это местечко действительно выглядит в точности, как и прежде. Короткая прогулка вверх по склону холма, под сенью чудесных вишневых деревьев, И я уже стоял у дома Тису Мацуды. Дом, по-моему, тоже ничуть не изменился. У Мацуды дом не такой большой, как у меня, и не отличается столь эксцентричной архитектурой. Это типичный образец солидного особняка, каких в Иракаве немало. Он построен на принадлежащем Мацуде довольно большом участке земли, на приличном расстоянии от соседних особняков, и со всех сторон окружен дощатой изгородью. У ворот целые заросли азалий и толстый каменный столб, сильно ушедший в землю. На столбе написаны имена тех, кто здесь проживает. Я позвонил в колокольчик, и ко мне вышла незнакомая женщина лет сорока. Она проводила меня в гостиную, раздвинула перегородку, отделявшую ее от веранды, впустив в комнату солнечные лучи, и предоставив мне возможность любоваться садом, раскинувшимся за порогом. Затем сказала, господин Мацуда сейчас придет. И вышла. Я познакомился с Мацудой, когда жил на вилле Сейдзи Мариямы, куда мы с черепахой переселились, покинув фирму Такеды. Вообще-то, когда Мацуда впервые появился на вилле, я прожил там, наверное, уже лет шесть. В тот день с самого утра шел дождь, и наша компания коротала время за выпивкой и игрой в карты. Вскоре после обеда, когда мы откупорили очередную большую бутылку, со двора послышался чей-то незнакомый голос, звучный и уверенный. Мы тут же примолкли испуганно, переглядываясь, поскольку все подумали одно и то же. Это полиция, и сейчас нам здорово влетит. Глупо, конечно, было так пугаться, ведь никаких преступлений мы и не совершали, если не считать словесных поединков с теми, кто осмеливался вслух порицать наш образ жизни, скажем, где-нибудь в баре. В таком случае любой из нас мог дать оскорбителю вдохновенный и сокрушительный отпор. И все же уверенный голос, вопрошавший со двора «Есть кто-нибудь дома?» застал нас врасплох, пробудив чувство вины за то, как допознамы засиживались за выпивкой, как по большей части спали до полудня, словом, за весь наш беспорядочный стиль жизни на этой старой вилле. Так что лишь через несколько минут один из моих приятелей, находившийся ближе всего к дверям, высунулся наружу, обменялся с пришельцем несколькими фразами и, обернувшись, окликнул меня. «Эй, Оно, там какой-то джентльмен тебя спрашивает». Я вышел на веранду и увидел молодого человека с тонким красивым лицом, примерно моего ровесника, стоявшего посередине нашего просторного квадратного двора. У меня в памяти навсегда сохранился этот миг когда я впервые увидел Мацуду. Дождь как раз прекратился, выглянуло солнце, и повсюду вокруг него блестели лужицы воды, а земля была усыпана иголками кедров, росших вокруг виллы. Для полицейского Мацуда был одет чересчур фронтовато, идеального покроя пальто с приподнятым сзади воротником, шляпа надвинута на глаза в этакой шутливой артистической манере. Когда я вышел к нему, он с интересом озирался, и потому, как он это делал, в моей душе сразу же зародилось подозрение, что передо мной человек довольно самоуверенный и надменный. Заметив меня, он неторопливо направился к веранде. «Господин Оно?» Я спросил, чем могу быть ему полезен. Он обернулся, еще раз огляделся и сказал мне с улыбкой «Интересное место». «Этот дом когда-то был, наверное, просто великолепен» и владел кто-то очень богатый и знатный. Это правда. Господин Оно, меня зовут Тису Мацуда. Вообще-то мы с вами когда-то даже состояли в переписке. Я работаю в обществе Акада Синген. Новый путь. Общество Акада Синген больше нет. Это одна из многих подобных жертв оккупационных властей но вы, вполне возможно, слышали о нем, или, по крайней мере, о тех выставках, которые до войны это общество устраивало каждый год. Выставка «Акада Синген» какое-то время была единственным местом в нашем городе, где начинающие художники, как живописцы, так и графики, могли представить свои работы и попытаться завоевать признание публики. Эта выставка пользовалась столь высокой репутацией, что в последние предвоенные годы даже многие ведущие художники старались выставить там свои работы рядом с работами новичков. Как раз в связи с предстоящей выставкой мне и прислали письмо из общества Акада Синген. Случилось это несколько недель назад, и на письмо я уже ответил. — Мне ваш ответ показался несколько странным, господин Оно, — сказал Мацуда. — Вот я и решил сам заехать к вам и выяснить, в чем, собственно, дело. Я холодно на него посмотрел. По-моему, в своем письме я достаточно четко обозначил свою позицию. Впрочем, с вашей стороны было весьма любезно меня навестить. Мацуда улыбнулся, и от уголков его глаз сразу разбежались лучики морщинок. «Господин Оно», — сказал он. «По-моему, вы отказываетесь от весьма важной возможности укрепить свою репутацию. Прошу вас, объясните мне следующую вещь. Когда вы так твердо заявили, что не желаете иметь с нами ничего общего, это было ваше личное мнение? Или, может быть, это мнение, навязанное вашим учителем? Естественно, я прислушиваюсь к советам своего учителя, спокойно ответил я, и я совершенно уверен, что решение, о котором я сообщил вам в письме, является единственно правильным. Вы были чрезвычайно любезны, приехав сюда, но, к сожалению, я сейчас очень занят и не могу пригласить вас войти а потому позвольте откланяться и пожелать вам всего наилучшего». «Погодите минутку, господин Оно. Прошу вас», — сказал, улыбаясь Мацуда. Теперь улыбка его выглядела откровенно насмешливой. Он на несколько шагов приблизился к веранде и, подняв голову, посмотрел мне прямо в лицо. «Честно говоря, вопрос о выставке меня совершенно не волнует. Там и без вас хватает достойных художников. Я приехал сюда, господин Оно» просто потому, что хотел с вами познакомиться. «Правда? Как это мило!» «Да, я действительно хотел с вами познакомиться и сказать, что ваши работы, которые мне удалось посмотреть, произвели на меня глубокое впечатление. По-моему, у вас большой талант, господин Оно». «Вы слишком добры. А я, несомненно, очень многим обязан своему замечательному учителю». «Несомненно». А теперь, господин Оно, давайте забудем об этой выставке. Вы должны понять, что я не просто сотрудник окада Синген, не просто чиновник, а истинный любитель искусства. Я обладаю собственными убеждениями и пристрастиями. А потому, когда я порой, хотя это случается и нечасто, встречаю проявление истинного таланта, это по-настоящему меня волнует. И я испытываю потребность что-то сделать для такого человека. «Мне бы хотелось обсудить с вами кое-какие идеи, господин Оно. Вам эти идеи, возможно, даже в голову никогда не приходили, но, осмелюсь предположить, они окажутся весьма полезными для вашего развития как художника. Впрочем, не стану более вас задерживать. Позвольте мне лишь оставить вам свою визитную карточку с номером телефона». Он достал из бумажника карточку, положил ее на краешек веранды, коротко кивнул и удалился но, дойдя до середины двора, вдруг обернулся и крикнул мне, «Прошу вас, отнеситесь к моей просьбе внимательно, господин Оно. Я ведь всего лишь хочу обсудить с вами кое-какие идеи, ничего больше». Это случилось почти тридцать лет назад. Мы оба были тогда молоды и честолюбивы. А вот вчера отсюда выглядел совсем иначе. Недуги истерзали его тело, а некогда красивое и надменное лицо — Сильно портило то, что дрожащая нижняя челюсть, казалось, никак не могла соединиться с верхней. Мацуда вошел в гостиную в сопровождении той женщины, что впустила меня в дом. Она помогла ему сесть поудобнее и ушла. Когда мы остались одни, он посмотрел на меня и сказал, «Ты, похоже, хорошо сохранился. Должно быть, следил за своим здоровьем. А я, как видишь, стал сущей развалиной со времен нашей последней встречи». Я выразил ему сочувствие, но постарался заверить его, что выглядит он совсем не так плохо. «Не дури мне голову, Оно!» — возразил он с улыбкой. «Уж я-то знаю, как быстро тают мои силы. И, похоже, сделать уже ничего нельзя. Приходится просто ждать и смотреть, сумеет ли мое тело выкарабкаться, или же мне станет еще хуже. Все? Хватит о грустном. Я правда несколько удивлен тем, что ты вдруг решил навестить меня». Расстались мы, по-моему, далеко не друзьями. Вот как? Но ведь мы, кажется, не ссорились. Разумеется, нет. С какой бы стати нам ссориться? И я очень рад, что ты снова заглянул ко мне. Мы, должно быть, уж года три как не виделись. Да, примерно так. Но я и не думал избегать тебя. Я давно уже к тебе собирался, но то одно, то другое. — Естественно, — сказал Мацуда, — ведь заботу у тебя хватает. Ты уж прости, что я не смог присутствовать на похоронах Митико-сан. Я все хотел написать, выразить свои соболезнования, но дело в том, что я узнал о случившемся лишь спустя несколько дней. И потом, естественно, мое собственное здоровье. Да, конечно, я понимаю. Да Митико наверняка даже смутили бы через чересчур многолюдные похороны. Во всяком случае, она знала, как ты к ней относишься. Я помню, как вас с ней знакомили». Он улыбнулся и покивал головой. Знаешь, Оно, я тогда так радовался за вас. Это правда, я помню. Я тоже улыбнулся. Да ты же нас и сосватал. А вот твой дядюшка с этой задачей справиться не сумел. Верно, улыбнулся Мацуда. Как приятно снова все это вспомнить. Дядя все время так терялся, что ничего не мог толком ни сказать, ни сделать. Тут же багровел и умолкал. Помнишь, как это выглядело на вашей предсвадебной встрече в отеле Янагимати?» Мы оба немного посмеялись, и я сказал, «Да, ты тогда очень много для нас сделал. Вряд ли без тебя все это так хорошо бы закончилось». Митику всегда вспоминала о тебе с благодарностью. «Как все-таки это ужасно!» — вздохнул Мацуда. «Погибнуть, когда война почти уже кончилась. Я слышал, это был какой-то внезапный налет. Да». И больше почти никто не пострадал. Это действительно ужасно, ты правильно сказал. Прости, я невольно разбудил горькие воспоминания. Нет, ничего. Мне даже приятно поговорить о ней с тобой. Я сразу вижу ее такой, какой она была когда-то. Да, понимаю. Все та же женщина принесла нам чай. Когда она ставила на столик под нос, Мацуда сказал ей, госпожа Судзуки, это мой старый коллега. Когда-то мы были очень близкими друзьями. Женщина повернулась ко мне и поклонилась. «Госпожа Судзуки у меня и домоправительница, и нянька», — отрекомендовала ее Мацуда. «Только благодаря ей я все еще дышу». Госпожа Судзуки тихонько засмеялась, еще раз поклонилась и ушла. После ее ухода мы несколько минут сидели молча и смотрели в сад. Перегородки госпожа Судзуки предусмотрительно раздвинула. С того места, где я сидел, была видна пара соломенных сандалий оставленных на веранде в солнечном пятне. Но самого сада, видно, почти не было, и мне даже захотелось встать и выйти на веранду. Понимая, однако, что Мацуда тоже наверняка захочет пойти со мной, а сделать это ему будет мучительно трудно, я решил остаться на месте. Сидел и думал, сильно ли изменился его сад или остался таким, как прежде. Насколько я его помнил, он хоть и был невелик, но обустроен с большим вкусом лужайка, заросшая мягким мхом, несколько небольших изящной формы деревьев и глубокий пруд. Сидя рядом с Мацудой, я услышал снаружи характерный всплеск и собрался было спросить, по-прежнему ли он держит в пруду карпов, как он заговорил сам. Я не преувеличивал, сказав, что обязан госпоже Судзуки жизнью. Не единожды ее вмешательство было решающим. Видишь ли, мне удалось, несмотря ни на что сохранить кое-какое имущество и избережение, и в результате я в состоянии платить госпоже Судзуке достойное жалование. Далеко не многим так повезло, богачом меня, конечно, назвать нельзя, но если бы я узнал, что кто-то из моих старых коллег испытывает трудности, то сделал бы все, что в моих силах, чтобы ему помочь. В конце концов, у меня ведь нет детей, и деньги оставлять некому. Я рассмеялся. Ты все тот же, отсюда, такой же прямолинейный. Спасибо, ты, право, очень добр, но меня привели к тебе совсем иные проблемы. Мне ведь тоже удалось сберечь свое имущество. Вот как? Рад это слышать. А помнишь Накане, директора императорской школы Минами?